Аделина. Ну, я тебя поздравляю, дорогая. На этот раз нас все-таки закроют. Голос дяди Славы Василькова в телефонной трубке звучал раздраженно. Я бросила взгляд на часы. Была половина пятого утра. За окном едва-едва начало светать. Матвей спал рядом, отвернувшись и сунув руку под подушку, и я, чтобы дать ему возможность поспать еще час, Тихонько выбралась из-под покрывала и вышла в кухню, закрыв за собой дверь спальни. Ты можешь не орать, и объяснить все нормально? Щелкнув кнопкой чайника, попросила я в трубку. Что случилось? А труп у нас в котельной нашли. Вот что! Я машинально потянулась к сигаретной пачке, но она оказалась пуста. Руки задрожали, нужно было срочно успокоиться и оценить информацию здраво и без лишних эмоций. «Погоди. Какой труп? Кто обнаружил? Что случилось?» Я взяла сигарету из пачки Матвея, закурила и поморщилась. Крепкий табак сразу ободрал горло и забил легкие. «Ты, может, хочешь еще и визитную карточку с координатами убийцы?» — рявкнул Васильков в моменты крайнего волнения, позволявший себе вот такое обращение со мной. «Дядя Слава!» «Ты успокойся, а?» — попросила я, вовсе не желая того, чтобы мой заместитель свалился с очередным инфарктом. «Полицию вызвал, раз уж мне не хочешь на вопросы отвечать?» «Деля, мне не до шуток. И тебе бы тоже не стоило так легкомысленно...» «Тебе полегчает, если я тоже начну орать и паниковать? Или мы конструктивно будем проблему решать? Вызови полицию, никого не пускай в котельную». «Поставь там кого-то из охраны, а я сейчас приеду». Васильков что-то проворчал и бросил трубку, а я, ткнув в пепельницу почти половину сигареты, пошла в душ. К тому моменту, как я, уже накрашенная и с уложенными волосами, вышла из ванной, в кухне уже колдовал Матвей, готовивший завтрак. «Привет». Он чмокнул меня в щеку, чем изрядно удивил после вчерашней ссоры, но я не стала заострять на этом внимание. День обещал быть тот еще, и семейные дрязги там точно будут лишними. «Ты куда так рано? Что-то случилось? У тебя операция есть сегодня?» «Нет, а что?» «Хорошо. А лекции?» «Тоже нет. Дель, что случилось?» — повторил вопрос муж, уловив за моими вопросами желание что-то от него скрыть. «Ты можешь быстро собраться и поехать со мной? Ты мне очень нужен». Вырвалось у меня, и Мажаров без дальнейших расспросов отправился в душ. Завтракать я совершенно не хотела. Кусок не лез в горло, но пришлось заставить себя и съесть хотя бы гренку с джемом, чтобы не обижать мужа. Матвей наскоро побросал в контейнер завтрак для себя и сказал, обуваясь в прихожей, «Ты за руль, я не успел толком проснуться, и лучше на пассажирском позавтракаю». Это меня вполне устраивало. За рулем я смогу сосредоточиться. Так и не расскажешь, куда мы мчим с утра пораньше. Матвей уже закончил завтрак и, бросив пустой контейнер на заднее сиденье, вынул сигареты. Я пока сама не очень понимаю, но звонил дядя Слава и... В общем, у нас труп, Матвей. В каком смысле труп? В том, что в котельной нашли совсем мертвое тело, «Но я так и не поняла ни обстоятельств смерти, ни обстоятельств обнаружения, да и вообще мало что поняла», призналась я, сжимая руль двумя руками. «Только то, что нам грозят крупные неприятности по всем статьям, от горздрава до полиции». М «Да, и кому мы насолили на этот раз?» мрачно поинтересовался муж. «Очень надеюсь, что мы тут абсолютно ни при чем. «Дели, это не смешно». Закрытая территория, охрана и камера по периметру, круглосуточное наблюдение и труп в котельной. А мы ни при чем. Полиция этого не оценит. Вот в этом я не сомневаюсь. Прокурору, что ли, набрать? Давай сперва сами посмотрим, что к чему, а там уж решим. На въезде в клинику я протянула охраннику пропуск. Но тот даже не взглянул, сразу поднял шлагбаум. «Там полиция приехала, Аделина Эдуардовна. Я их сразу к котельной отправил, правильно?» «Правильно. Постарайтесь вести себя так, как будто ничего не произошло. Паника в клинике не нужна. И сотрудников, пожалуйста, не вводите в курс дела прямо на въезде». Я выразительно посмотрела на охранника, и тот закивал. «Да-да, я понял». «Понял он», — пробурчал Матвей, когда я отъехала от шлагбаума и свернула к парковке для персонала. Через час вся клиника на ушах будет стоять. Скрыть информацию от персонала все равно не удастся. Нам бы клиентов не волновать. С сотрудниками сам переговорю. Сегодня же планёрка, а ты, как я понимаю, будешь занята в это время. Я посмотрела на мужа с благодарностью. Вот все таки умел Матвей прочувствовать момент и подставить плечо. Это у него не отнимешь. У котельной стояла полицейская машина и еще одна с надписью «Передвижная криминалистическая лаборатория». И на подножке отодвинутой двери сидел молодой мужчина и что-то записывал, придерживая на колени папку. Нам тут же перегородил дорогу полицейский, но я даже рта не успела раскрыть, как из-за его спины появился Васильков. Это владелец клиники и главный хирург. — сказал он, и полицейский отошел, давая нам возможность войти в котельную. Там уже вовсю работала бригада, осматривая лежавший на полу труп. Судя по свисавшей с крюка в потолке веревки, человек повесился. В этот момент один из сотрудников поднялся, и я увидела, что на полу лежит тело женщины с темной короткой стрижкой. «Доброе утро, Аделина Эдуардовна!» Раздался голос следователя, и я, повернувшись, трудом узнала старшего следователя Невзорова, который когда-то давно занимался делом писательницы Аглаи Волошиной. Валентин Игоревич», — припомнила я имя следователя, и тот удивленно спросил, — «Как вы вспомнили? Несколько лет ведь прошло». Как-то всплыло. Вот мы снова встретились, и повод опять не из приятных». «Точно. Боюсь, что труп криминальный. Мне придется опрашивать весь персонал, дежуривший сегодня ночью. Кстати, посмотрите, пожалуйста, личность потерпевшей вам знакома?» Я подошла ближе и внимательно посмотрела в синюшное лицо женщины. Нет, я ее точно не знала. Но на ней были комнатные мягкие тапочки, одна из которых слетела, а вторая так и осталась на правой ноге. И это значило, что она клиентка клиники. Плохо. Еще хуже, чем факт обнаружения трупа на территории вообще. Убитая клиентка, а, судя по всему, следователь считает, что это убийство, хотя пока мне об этом прямо не говорит, это очень большая репутационная потеря. Мы всегда позиционировали клинику как безопасную и конфиденциальную, а теперь... Да... Это клиентка Игоря Авдеева, сказал в этот момент Матвей. Она уже к выписке готовилась. Я карту взял на проверку вчера. Ларичева Софья Леонидовна, восстановительная мама пластика после резекции правой молочной железы. Невзоров быстро записывал все, что говорил Матвей, а я смотрела на мертвую женщину и не могла понять, что именно меня беспокоит, кроме того, что она мертва. Мне бы карту посмотреть, сказал следователь, и Мажаров кивнул. Конечно, она у меня в кабинете. Будете оформлять изъятие? Пока нет, не вижу необходимости. Она явно не от операции умерла, но с ее врачом я бы переговорил тоже. У него сегодня день без операций. Сможете поговорить. Аделина Эдуардовна, вы так пристально разглядываете труп? что даже мне не по себе. А криминалисты наверняка ревнуют», — заметил Невзоров. «Что-то не так, по-вашему?» «Ну...» Но... «Странгуляционная борозда ровно такая, как должна быть при повешении. А вот с ее ростом было бы затруднительно веревку забросить так высоко. И никаких подручных средств рядом. А ведь должно же что-то быть, на что она встала, правда?» Я огляделась вокруг в поисках какого-то предмета, который должен был лежать недалеко, но ничего не нашла и беспомощно посмотрела на следователя. «А вам так не кажется?» «Кажется. Ее рост не больше 160 сантиметров. Высота потолка в котельной — около 4 метров. Крюк длинный, конечно, но не настолько, чтобы женщина с таким ростом сама могла забросить на него веревку с пола. «А вон в углу лестницы стоит», — заметил кто-то из опергруппы, и следователь, посмотрев в указанном направлении, усмехнулся. «А как она туда потом попала?» «Ну, после того, как дама повесилась. Сама ушла? Ножками?» «Пальцы снимите с нее на всякий случай». Я бросила взгляд на часы. «Если мы вам больше не нужны...» «Да, вы можете пока заниматься своими делами». «А я попозже, как здесь закончу, зайду к вам», — сказал Невзоров. «И Аделина Эдуардовна, по возможности». Он выразительно посмотрел мне в глаза, и я кивнула. «Конечно. Но вы ведь понимаете, что такую информацию долго скрывать не получится». «Понимаю. Но пока постарайтесь не обсуждать случившееся». «И доктора... Как его...» — он заглянул в блокнот. «Авдеева Игоря Александровича попросите не отлучаться из ординаторской». «Я его лучше к себе в кабинет приглашу. Так будет удобнее. Спасибо». Невзоров вернулся к трупу, а мы с Матвеем пошли в административный корпус. Муж нарушил молчание первым. «Тебе не показалось, что... Что убитая похожа на Калмыкову? Первый момент у меня земля из-под ног ушла». «До того я испугалась», — призналась я, беря Матвея под руку. «Ты думаешь, это может что-то значить?» Матвей неопределенно пожал плечами. «Не знаю, но такое совпадение мне совсем не нравится». И в этом я была с мужем абсолютно согласна.